Глава пятая На следующий день я в подробностях рассказываю Диане о визите Хартмана, из-за которого потом покатилось к чертям все, чего коснулась моя рука. Пытаясь привести мысли в порядок, я случайно разбил две стеклянные палочки, которыми размешиваю воск. Дома, включив посудомойку, я с ужасом обнаружил стремительно растекающуюся лужу на полу и в попыхах несколько минут искал тот самый краник, который полностью перекрывает подачу воды во всей квартире. Разумеется, воды натекло достаточно. Что тут скажешь, говорит свое заключение подругам. Упрямец тот еще. С одной стороны, мне нравится, что он не желает соглашаться с ошибкой системы и молча принимать ситуацию. Это говорит о его характере и силе духа. Но с другой стороны, есть ты и твое заветное желание превратить свою скромную галерею в настоящий предмет искусства. Не смотри на меня так, ты и сама знаешь, что он прав. Просто не располагаешь большим количеством времени, как он. Именно это меня и раздражает больше всего. Волос Хартман прав, отказываясь признавать факт нашего союза путем официального расторжения. Если мы это сделаем, тогда уж точно не удастся добиться справедливости и наказать того, кто сделал это с нами. Официант приносит нам горячий крем-суп, миску с сухариками и ароматное какао. Самое то в холодную и дождливую погоду. Так что ты думаешь делать? спрашивает меня Диана. На мой телефон приходит сообщение, но читать его не спешу. Мобильник с самого утра горит от рекламных предложений и оповещений об акциях в моих любимых магазинах. Наверняка очередная рассылка. Я уже связала с Сергеем и передала ему информацию. Буду ждать от него хороших вестей. А что с разводом? Попрешь против воли мужа? Или повременишь пока? Останавливаю на подруге очень терпеливый взгляд и повторяю. Буду ждать от Сергея хороших новостей. Стараюсь наслаждаться нежным сырным вкусом и проникающим в нос мягким ароматом какао. Моя надежда висит на тонюсеньком волоске. С каждым днем у меня все меньше шансов купить соседние из галереи помещения. Несколько раз на этой неделе я видел, как стеклянные двери были открыты, а внутри шастали потенциальные покупатели с риэлтором Павлом. Он знает, что я хочу купить эти 180 квадратов но без залога, который в настоящий момент для меня совершенно неподъемный, он не может отказать другим в желании ознакомиться с объектом. Уже доедаю свой суп, а Диана только бросает оставшуюся часть сухарей в свою тарелку и параллельно отвечает на телефонный звонок. Сегодня она непривычно медлительная. «Да, привет, Милана. Ага», – улыбается Диана, размешивая сухарики. «Отлично, спасибо». «Нет, о чем ты?» «То есть...» Отставляю пустую тарелку в сторону и тянусь к большой кружке с какао. Прикосновение к ней согревают холодные пальцы. Это ощущение лишь на долю секунды внушает крошечную крупинку привычного для меня спокойствия. «Эм, я не думаю, что она в курсе», — говорит Диана, мгновенно похитив мой взгляд. Она смотрит на меня напряженно, но при этом как будто даже боязливо. «Отправь мне, я посмотрю». «Нет, я сама ничего не знаю. Говорю же, не знаю. Созвонимся позже, мне нужно бежать». По моей спине пробегает холодок. Опустив телефон на стол, Диана поджимает губы и делает бровки домиком. «Речь ведь шла обо мне?» Спрашиваю, боясь услышать ответ. «Вздесь, в канале, появился пост о Власе Хартмане». «Мы теперь что, будем обсуждать ежедневно этого человека?» «Я тебе». Добавляет Диана и снова берет свой телефон. Ее глаза живо пробегают по экрану, а суп внутри меня аж рвется наружу. Пару известному бизнесменам Власу Хартману на ежегодном осеннем аукционе составила привлекательная брюнетка. Источники утверждают, что девушка работает в известном эскорт-агентстве, услугами которого часто пользуется Хартман. Читает Диана. Молодые люди не замечали никого вокруг и проводили время за стойкой бара а потом вместе покинули мероприятие. «Гляди, тут и фото есть. Правда, оно нечеткое. Что за источники такие? Это же все вранье!» Говорю громко и смотрю на размазанное фото. Здесь он хотел уйти, посчитал меня за ненормальную поклонницу. Я схватила его за локоть и стала требовать выслушать меня. Туда ведь не пропускали журналистов. Фото явно сделал кто-то из гостей и продал его редакции этого дешевого канала. Не бери в голову. Ублюдки! Я что, похожа на эскортницу? По-моему, сейчас всякую ухоженную красивую девушку считают за эскортницу. Говорю же, не бери в голову, обалдев от новостей, хватаю свой телефон, чтобы посмотреть ленту. Ну и тут меня ждет отнюдь нерекламный сюрприз. Ты только погляди, усмехаясь, вручая твоей Диане. Что за день? Одно дерьмо лезет со всех щелей. «Саванна, привет! Давно не общались, как поживаешь? Читаю текст сообщения мерзким глазком, который Диана без труда узнает. Да ладно, Лия? Что это без мозга от тебя надо? И знать не хочу. Удаляю сообщение. Странное совпадение, размышляет Диана. Стоило о тебе и Хартну не появиться, как Лия вдруг напоминает о себе? Хотя чего удивляться? Их семья переживает финансовые трудности потому что зитек оказался путем бизнесменом. Что-то такое, говорил Мелания. Искортница. Никак не могу успокоиться. Серьезно? Говорю тебе, не бери в голову. Если бы не мой лишний вес, я бы тоже сошла за элитную проститутку. Но, вы по габаритам не прохожу. Мой телефон дребезжит в руке. На экране моя последняя надежда на чудо. Да, Сергей, отвечаю молниеносно. Я так рада, что вы позвонили. «Вы встретились с Хартманом? Есть результаты?» «Они есть!» – отвечает голосом бодрым и воодушевленным, что не может меня не радовать. «И очень, я вам скажу, хорошие. У вашего дома появился еще один покупатель, который желает выйти на сделку уже в понедельник». «Надо же! Значит, вам удалось убедить Влас, он готов подписать согласие у нотариуса?» «В нем теперь нет нужды, Саванна. Ваш дом покупает Влас Хартман». Сделки, совершенные между супругами, не нуждаются в дополнительных документах. Влас покупает мой дом? Но зачем он ему? Как я понял, ему необходимо время, чтобы найти доказательства для суда, что брак между вами совершен третьими лицами. Я объяснил, что вы этим временем не располагаете, и продаж дом для вас крайне важна. Он попросил меня предоставить ему данные об объекте. Дом ему понравился. Он был впечатлен его стилем и просторами внутри а потом предложил удобный для обеих сторон вариант. «Как вы на это смотрите, Саванна?» «Это прекрасно, конечно, но...» «Но?» – удивляется он. «Вам не кажется это странным?» «Вовсе не. По-моему, Влас Харкман поступает весьма благородно и уважительно к вам. Ваш дом и впрямь не похож на другие. Он это сразу заметил, просматривая брошюру. Не сомневаюсь, если бы дома его не устроил, он нашел бы другой вариант, как помочь вам продать его без нотариального согласия. Но тут вы, как видите, все сошлось. И, кстати, он желает немедленно переехать туда. Так что скажите мне сейчас, Саванна, вы готовы выйти на сделку в девять утра в понедельник? Готова ли я? Черт возьми, разумеется. Мне, конечно, не нравится, что в качестве покупателя выступает Влас. Но по большому счету, разве меня это должно хоть как-то волновать? Я смогу реализовать свои планы, смогу выкупить соседнее помещение, смогу создать уникальную галерею свечей. «В понедельник в девять утра», – отвечаю, едва сдерживая восторженный виск. «Говорите, куда нужно приехать?»